ВЕТЕР ПОД ЗЕМЛЁЙ Я много лет восхищался одним японским романистом, и по моей просьбе нам устроили встречу. Мы ужинали в токийском ресторане. Неожиданно романист тянется к сумке, достает оттуда мотоциклетные очки и надевает их себе на нос. Вот так. Мы сидим за столиком друг напротив друга, и у него на носу мотоциклетные очки. «Люди оглядываются. Я делаю вид, что это вполне нормально. В ресторане, в мотоциклетных очках, но ненавязчиво и направленно посылаю романисту мысль. «Да снимите вы эти ёбаные очки, пожалуйста!» Я не говорю ни слова о его мотоциклетных очках. Мое лицо не выдает моих мыслей. Я слишком его уважаю». «Но не хочу, чтобы он сидел за столом в мотоциклетных очках. Эту единственную мысль я шлю ему постоянно». Проходит минуты три, и писатель неожиданно, так же неожиданно, как надел снимает мотоциклетные очки. Они возвращаются в сумку. «Хорошо». Он говорит о большом землетрясении, что случилось в Токио несколько дней назад. Говорит о своем сыне, не совсем нормальном умственно, и о том, как он пытался объяснить ребенку, что такое землетрясение, чтобы мальчик понял и не боялся, но так ничего и не придумал. «Он понимает, что такое ветер?» – спрашиваю я. «Да». «Тогда скажите ему, что землетрясение – это ветер, который дует сквозь землю». Японскому романисту пришлась по душе эта мысль. Я очень его уважаю. Хорошо, что он снял мотоциклетные очки».